Еще тогда князья в своих договорах повторяют постоянные условия ведать тяглых людей сообща и службу к себе не принимать. В XVII веке после разорения нужда в тяглых людях не могла уменьшиться, и правительство не позволяет выхода из тяглых в служилые, велит набирать в последние вольных охотчих людей, а не тяглых. Если тяглый человек пойдет охотой у стрельцы, то велено возвращать его назад в тягло с двумя сыновьями, и только третий сын оставался в стрельцах. Исключение было сделано только для тех людей, которые пошли в казаки до Смоленского похода, то есть начало Польской войны при царе Алексея Михайловича. Если правительство не позволяло тяглецам вступать в военную службу, то тем менее могло позволить им выходить в подъячье. Оно готово было позволить им кормиться пером, но с условием не выходить из тягла.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 чтобы нам, впредь твоих подотей и служб, не отбыть и вконец не погибнуть. Позволено, если прежде оскудалые люди на площади писывали, а тягло тянуть с посадскими людьми. Эти площадные подъячьи писали в пищи пище избушки всякие крепости и посторонние письма. Над площадными подъячьями был староста, который должен был смотреть, чтобы всякие крепости и посторонние письма писали с его ведома,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 и с Разином, и с соловецкими бунтовщиками, легко понять положение тяглых людей.